Драматическая эволюция подобных браков, причем весьма тепитно, протекала у него на глазах. Но человек не видит, точнее, не желает видеть себя со стороны. И знать умом одно, а знать сердцем совсем иное. Комаза был счастлив, упивался сегодняшним днем и не желал задумываться о будущем. Итог для всех одинаков. И глупо отравлять ядом сомнений скоротечную радость, если ты все равно не властью ничего изменить где-то там впереди за невидимым поворотом дороги. Невелика, конечно, мудрость, и истина от них ненава, но от другого-то не дано, и каждый открывает ее, эту истину, как бы заново для себя лично. Что Мазу ленчи который привык жить, сжигая сегодняшний день, ради вожделенного, постоянно отодвигающегося завтра, подобная метаморфоза произошла только теперь. И это наложило неизгладимый отпечаток как на внутренний мир, так и на линию поведения. Мелочи, вернее, то, что считалось ранее мелочами, как бы обрели реальные масштабы. Это из них поминутно слагалось то главное, истинное или воображаемое, ради чего жил человек. Встреча... верховным ламой, Валенти отнесся поэтому как к событию первостепенной важности. Приближаясь к заключительному этапу исканий, он окончательно утратил непреложное право исследователя на неудачу. Исправить ошибку или вовсе изменить что-то теперь уже было нельзя. Поэтому Валенти проявил твердость, оставил жену у подножия холма. хотя Джой смертельно хотелось попасть в монастырь. На редкость терпимые буддисты, конечно же, сделали бы исключение для белой леди, но по уставу женщина не должна была переступать запретную черту, и это решило дело. Высокопреподобный Гагван назначил аудиенцию в библиотеке, выказав тем самым уважение к научным заслугам королевского гостя. Заменив патриарший убор с магическим Дордже на темени, простенькой с куфеникой, старый лама встретил визитера у самых дверей. После обмена приветствиями указал ласково-почетное место у северной стены, где висела роскошная танка. изображавшая повелителя демонов Данкана, скачущего на винторогом козле по волнам крови. Примечание Танка – разновидность буддийской иконы. В полном согласии с традицией Валентий на обеих руках поднес высокопреподобному Хадаг. синюю шелковую ленту с иероглифическими знаками благополучия и долгой жизни, на которой с трудом удерживал заботливо подобранные дары, электронные часы, жестяную коробку с засахаренными фруктами, цветочный одеколон и янтарную брошь, купленную в московском аэропорту Шереметьево. Янтарь которым в Гималаях лечили от зоба, ценился много дороже золота. Старик поблагодарил и скрылся ненадолго в к библиотеке коморке, откуда возвратился с белым домотканым полотнищем и бронзовой фигуркой. Валенти с замиранием сердца признал четверорукую праджнепарамиту, покровительницу ученых-монахов. Позолоченная отливка поражала изяществом линий, тщательной проработкой деталей. Да ведь это настоящий шедевр!» восхитился Валентий. «Ей лет двести не меньше?» «Не знаю». Лама потер брошь о халат и, как дитя, залюбовался притяжением наэлектризованных ворсинок. Пусть она принесет вам успех. Валентий деликатно перевел взгляд на стеллажи, заставленные печатными досками и завернутыми в дорогие материи книгами, стопками нетбрашурованных оттисков, украшенных зачастую изысканными миниатюрами.